Больше нет смысла притворяться, Вики. Теперь доказать все это уж не трудно. Даже если бы ты вымыла булавку в медицинском спирте, на ней все равно можно было бы обнаружить следы крови. На булавке или на подкладке твоей сумки? Разве они права? Наступило долгое молчание. Вики провела ладонями по влажному лицу и волосам. Глория... Вдруг смолкла, — сказала она, наконец, спокойным, бесцветным голосом, словно вспоминая что-то из давно ушедшего. Я прокинулась на стол, когда я печатала ее бредни. Я сразу поняла, что с ней произошло. У моего отца бывали такие же небольшие приступы перед тем, как необратимый приступ убил его. От некоторых он терял сознание, от других нет. Она потеряла. Я страстно желала ее смерти. Затем, как ты понимаешь, мне необходимо было убедиться, что Глория мертва. Не от любого приступа умирают. Я знала, что мне придется лишь немного ей помочь в этом. Она подняла глаза. Уиллоу и Том затаили дыхание. Мне было известно, как умерла австрийская императрица. И я решила, что шляпная булавка ничуть не хуже стилета. Я взяла ее из сумки, высоко подняла и с размаху вонзила булавку Глории между ребер в сердце. А потом, нетерпеливо спросила Уиллоу, потом... Я решила, что шляпная булавка слишком коротка, чтобы умертвить Глории. И я провернула булавку. Но вдруг снаружи донеслись какие-то звуки. Мне показалось, что Мэрилин рядом. Виктория криво усмехнулась. Выражение ее лица не было и признаков безумия, а лишь какое-то сладострастное удовлетворение, от которого у Уи Мороз пробежал по коже. Я вытащила булавку и спрятала ее в сумку. На булавке было немного крови, но не на теле Глории. Я сунула ей под платье носовой платок, чтобы вытереть возможные следы. Затем я убрала на столе и вышла из дома. Когда я позвонила ей на следующий день, Меня крайне удивило то, что она еще жива. Совершенно очевидно, что Глория провела ночь в собственной постели. Должно быть, она пришла в себя после приступа и ничего не помнила, что же с ней произошло. Я не спала всю ночь, боясь, что мне снова придется встречаться с Глорией. А после пережитого потрясения вам удалось заснуть? — просил Том. — О, да, это было настоящим блаженством. Вы знаете знаменитый отрывок из последней части «Любовника Парфирии? Не уверен, — ответил Том, пытаясь скрыть свое изумление. — Это когда герой задушил любовницу ее же собственными волосами, — сказала Виктория словно в бреду. — Помните, что сказал автор? Они Герой и задушенная Парфирия провели вместе всю ночь, а Бог молчал. У меня было такое же чувство облегчения, а может быть, возмездия. Не было ни угрызений совести, ни страха, ни ночных кошмаров, только несказанный покой. Кончив свой чудовищный монолог, она рассмеялась и добавила: "Была лишь одна трудность притворяться что я все такая же жалкая, какой казалась всегда. Мне удавалось это в самые первые дни, но больше я не выдержала. Люди стали замечать происшедшую во мне перемену. Даже ты, Уиллоу. А потом, уверенно, начала задавать все эти каверзные вопросы и рассказывать о своих гипотезах, Энн Слинтер. И поэтому ты решила меня убрать. Что? Улыбка исчезла с лица Виктории, и голос стал резким. — Нам известно, что тормоза моей машины были умышленно выведены из строя.